Тот же день, получасом позже. Рим, Палаццо дель Виминале. Когда ватную тишину кабинета освежила мелодичная трель телефона правительственной связи, генерал невольно вздрогнул. «Нет, не так, совсем не так, еще час назад представлял он себе этот доклад. Хотя, по правде говоря, он не верил тому письму из Москвы до последнего». Весь его опыт вопил, что невозможно так точно и так подробно раскрыть замысел террористической операции. В «Библии красных бригад», кратком учебнике городского партизана, Маригелла нельзя этого не признать, расписал все весьма разумно. Такой объем информации могли иметь только один-два человека из руководства, причем лично участвующие в акции. Немыслимо было представить, что у них вдруг откажет чувство самосохранения, и они передадут эти сведения вплоть до самых мелких подробностей кому-то третьему. И лишь когда одно за другим посыпались подтверждения, он был вынужден признать непредставимое. Точку в его сомнениях вчера в полночь поставила вроде бы мелочь — проколотые колеса у грузовичка-цветочника. Лишь тогда он дал отмашку на просачивание в район сил специальных операций, и план его штаба, выглядевший до того игрой разума, начал обретать плоть. И вот эти чёртовы непредсказуемые фанатики. Он с неохотой снял телефонную трубку. «Да, господин премьер-министр», — сказал коротко и с почтением. «Петру Корсиньеву аппарата». «Докладывайте, генерал» с отчетливым нетерпением приказал Андриотти. Корсини поморщился. Аристократу из старинного рода сносить столь повелительный тон от этого выскочки было неприятно. Но, к сожалению, из давно обедневшего старинного рода. Поэтому голос генерала сохранил почтение. «Операция завершилась частичным успехом, господин премьер-министр. Сразу восемь террористов ликвидировано на месте». Среди убитых уже опознаны Просперо Галиани, Валерио Моруччи и Барбара Бальцерани. Таким образом, нам удалось нанести по руководству красных бригад очередной сокрушительный удар. Кроме того, на трех конспиративных квартирах захвачено пять бригадистов. Они обеспечивали наблюдение в районе операции. Корсини замолк и сглотнул в безуспешной попытке смочить пересохшее горло. Жилка на седом виске запульсировала быстрее. «Я почему-то не услышал фамилии Моретти, генерал», — сухо прошелестел голос Андриотти. «Сбежал». Увы, оказалось, он подготовил себе совершенно неожиданный вариант отхода. «Понимаете?» — Карсини начал говорить все быстрее и громче. Это фанатики, умные и решительные. Они не ценят своей жизни. Уровень риска в их операциях превышает любые разумные пределы. Предугадать их действия крайне сложно, а порой и невозможно. Они готовы на самоубийственные экспромты и принимают такие решения мгновенно». «Я плохо себе представляю, как можно было, зная столько об их планах, упустить главаря», Желчно ответил Андриотти. «Рассчитываю сразу после заседания Сената получить от вас убедительное объяснение. Полагаю, вы хотя бы сумели обойтись без жертв с нашей стороны». Лицо Корсини искривилось в некрасивой гримасе. «Господин премьер-министр, в этом смысле наша операция сложилась несколько неудачно». Он чуть помолчал и добавил упавшим голосом. не вышла». «Сколько?» — премьер был краток. «Тоже восемь. И четверо ранены», — рубанул генерал и торопливо добавил. «Правда, достаточно легко». «Как?» — взвился на том конце телефонного провода голос. «Как вам это удалось?» Под скулами у генерала заходили жилваки. «Самоубийцы», — сухо ответил Корсини. «Они самоубийцы. Один вместо того, чтобы сдаться, врезался на машине в группу спецназа, а потом взорвался». Второй умудрился, прикрывая прорыв Моретти, снять из гаранды двух снайперов на крыше. Да и больцерани успела высадить обойму. Андриотти помолчал, переваривая, потом ядовито процедил. «Генерал, я представлял себе частичный успех несколько иначе. У вас на руках были все карты, но вы в такой ситуации умудрились обляпаться с ног до головы. — Это редкое умение. Не думаю, что оно будет мною востребовано. В телефоне раздались гудки. — Брутто пеццо мерда! — экспрессивно ругнулся, бросая трубку генерал. — Итальянский говнюк хренов. Впрочем, бранное словцо вылетело больше по привычке, без настоящего задора и огонька. Ничего неожиданного. Уже после первого поступившего с места доклада он так и заподозрил. Поруководить полицией Италии ему удалось лишь полгода. Ну, он такой не первый. На этой раскаленной сковороде долго не усидеть. Корсини взглянул на массивные настольные часы, прикидывая расклад. Торжественное заседание Сената, посвященное присяге нового правительства, продлится не меньше пары часов. Что ж... Он вполне успеет. Генерал любил артишоки по-римски, спортивные машины и старенькое семейное палаццо с окнами на Тибр. Вот почему ему надо было успеть продать интересный документ вперед своих коллег. В том он не видел ничего постыдного. Его шеф ходил на ужины с резидентами ЦРУ и Ми-6, как на работу, а оперативного интереса замысел красных бригад на теракт уже не представлял. Курсини засунул в портфель пять заготовленных конвертов. Два постоянных покупателя на такой горячий материал у него есть, а остальные он попробует потом предложить в посольство. «Да», — решил генерал, — «пожалуй, шведам, евреям и попробую чехам». Он поднял трубку и набрал первый номер. «Халло?» — в голосе абонента слышался легкий немецкий акцент. Генерал не был в том уверен наверняка, но подозревал, что этот, наиболее щедрый из его партнеров знает Маркуса Вольфа в лицо. «Маркус Вольф — руководитель внешней разведки ГДР, человек без лица. На Западе очень долго не имели его фотографий». Была определенная ирония в том, что концы от второго постоянного контакта совершенно точно уходили в Бонн. «Вот, э, — сказал Корсини задушевно. «У меня есть для вас чудесная новость. Вот буквально минут сорок назад Клуиджи завезли наисвежайших палтусов, а он, скажу вам по секрету, умеет совершенно восхитительно их готовить. Правда, должен предупредить, что удовольствие это не из дешевых». «Сорок минут назад», — откликнулся немец задумчиво. «Да, я что-то такое слышал. Я вас понял. Что?» «И правда так вкусно!» «Уверяю!» — голос Корсини подобрел. «Редкость неимоверная. Пальчики оближете!» «Звучит весьма соблазнительно. Что ж, я буду рад оценить это по достоинству». «Тогда через полчаса, как обычно». Генерал дождался ответа, нажал на рычаг и набрал второй номер. «Алло, Ганс?» У меня для вас чудесная новость.